2. Когда, атакующие силы, преодолели половину пути до границы атмосферы Прерии, в общий эфир вышел комрад-адмирал Дмитрий Баренцев, прежде всего обращаясь к пилотам шаттлов и прикрывающих их из любителей. Все, парни, маскарад закончился, сейчас начнется основное веселье. Готовьтесь, наблюдается старт ракет противокосмической обороны класса «Солярис». Время подхода 6 минут. Также взлетают самолеты, время подлета при прежней скорости движения 25 минут. Это уже нам понял Иннокент, сотнися временные данные с картой. Выходило, что с самолетами противника они столкнутся уже у самой границы атмосферы, и далее бой продолжится непосредственно в атмосфере. Но прежде предстоит разобраться с ракетами, а это ой как непросто. На встречу с «Солярисом», основной целью которых наверняка являлась шаттлой, устремились бисквилы и шмели. Вот первые боеколовки ракет ПКО с последней маршевой ступенью появились на радарах самолетов. Шмели тут же обрушили на них всю свою мощь в виде твердотопленных ракет, поставляемых в ИПК одной из метрополий от отщепенцев, гораздо более медлительных и дешевых аналогов по сравнению с ракетами на плазменном ходу, что стоят на вооружении, конфедерации и более развитых независимых миров. На подвесках протонов авиационного крыла комрад-полковника Иннокента висели трофейные боеприпасы, украденные в конфедерату с атакованных ими баз и предназначались для боя с авиацией противника. А твердотопленные только на то и годились, чтобы стрелять целыми пачками по относительно предсказуемым целям, на которые просто жалко тратить дорогие изделия. Солярисы не желали умирать так просто и всячески сопротивлялись собственному подрыву какими-то самоделками, задействуя системы электронного подавления систем наведения Примерно треть твердотопленных ракет и впрямь разлетелась кто куда, завиваясь змейками, точно бракованной ракетницей фейерверков. Те ракеты, что решили зайти с флангов, солярисы подрывали на противоракетных ловушках, окутываясь ими точно одеялом. Но как бы ни была совершенная система защиты солярисов, они пропускали к себе противника и гибли один за другим, взбухая огненными шарами. А те же, что избежали участи подрыва на примитивных ракетах, судя их с ума или отбив все их атаки, попадали под плотный, перекрестный пешечный огонь шмелей. Обычные снаряды отвести или обмануть не представлялось возможным, и ни один солярис так и не добрался до своей цели. Вслед за ракетами комплексов ПКО в космос выскочили пять десятков протонов. Их на планете базировалось в два раза больше, но остальные наверняка решили подождать противника в атмосфере. И это понятно. Жуки, как признительно называли пилотов, базирующихся на планетарных базах, не очень-то умели воевать в космосе. «Ригель-7. По возможности драку с противником не ввязываться — это работа для шмелей» поспешил выйти на связь со своими пилотами Каин и Накент. Увидев, что несколько его протонов чуть вырвались вперед, разрушая порядок. «Берегите боеприпасы, они нам очень понадобятся для тех, кто поджидает нас внизу». Вырвавшиеся вперед и покачал крыльями своих самолетов, признавая таким образом свою неправоту, отработали маневровыми движками в режиме торможения, уравнивая скорость с остальными, более выдержанными товарищами двух ударных эскадрильей. Схватка с конфедератами завязалась на самой границы космоса и атмосферы Прерии. Конфедераты начали стрелять еще издалека, что не причинило корсарам никакого вреда. Почти на предельной дистанции стартовало довольно много ракет ближнего боя, и каин решил еще немного обнадежить своего Зеневого, наверняка вновь начавшего мучиться страхами и сомнениями, увидев численное преимущество противника. «Видишь, лягушка, какие они нервные!» Были бы настоящими профессионалами, как мы, и хоть с каким-нибудь боевым опытом, а не одним лишь симуляторным, они бы так не дергались и подпустили поближе. Вижу, Ригель. Не удивлюсь, если для большинства, а то и для всех, без исключения, это первый реальный бой. Вот и я про это. Разве что командиры эскадрильи имеют какой-то опыт за плечами. Все же немного осадил напарника Каин. Пираты подпустили противника поближе, прежде чем открыли огонь из своих пушек опустили ракеты у кого они, собственно говоря, еще остались после расстрела Солярису. В последнем случае сделали это они не столько в надежде кого-то подбить, это просто глупо, ракеты слишком медленные и недальдомбойные, сколько за тем, чтобы избавиться от опасного груза. Ведь стоит одному снаряду задеть такое примитивное изделие, как живым разворотит пол истребителя. Нет, пираты предпочитали обходиться одними пушками, полагаясь на скорость, маневр и тактические задумки, в составе звена, коих у них наработано немало. Довольно быстро образовалась свалка. Истребители закладывали крутые виражи, во все стороны летели снаряды, стартовали и взвались ракеты, и не только на обманках, в огромном количестве ослеиваемых шмелями. Кто-то, и не только неспособные летать в атмосфере шмели, уже метеором падали на планету. Падали и протоны, расстрелянные пух и прах. Довольно быстро стало ясно, что у тяжелых, лучше вооруженных и защищенных протонов конфедератов Действительно, почти нет никаких шансов против легких, морально и физически устаревших, топорлых пиратских истребителей, пилоты которых успели поучаствовать во множестве боевых схваток и выйти из них победителями. И чего их вообще в космос понесло, удивился Лягушка, наблюдая за тем, какие зачастую глупые потери несут конфедераты, объяснимые только отсутствием опыта и даже паникой. Кто знает, командир Жукова тоже те еще деятели с наполеоновскими замашками». Только представь, что они сейчас чувствуют, как на себе волосы рвут и ногти обкусывают. Вот и отдают глупые приказы. Скорее всего, хохотнул ведомый, хорошо представив себе картину паники в штабе, когда вдруг выяснилось, что они, считают себя в абсолютной безопасности, подъелись столь дерзкому пиратскому нападению. «Их пожалеть надо, а ты смеешься», — тоже невольно усмехнулся Каин. Пока шло избиение, шартлы с десантом без проблем успели нырнуть в атмосферу и стали проваливаться к земле а следом за ними уязались, не выпустив ни единого снаряда, не говоря уже о ракетах, где искалили комрад полковника Иннокента. Самолет зацвесло в разреженных верхних слоях атмосферы. Потом, когда стала исчезать чернота, обшивку окутало пламенем, и наступил самый опасный момент спуска, ибо противник, обладающий комплексами ПВПО, тебя видит как на ладони, а вот ты не видишь ничего ни визуально, ни на радаре, и даже связи нет. Иннокен до боли сжал зубы, ожидая в любой момент сильный удар и небытие. Но нет пока его тревожит лишь сильная болтанка. Потом подумал что он даже и удара не почувствует, смерть заберет его сразу мгновенно. Не сегодня, не меня, как заклинание, потерял по себе Каин. К тому же у ракетчика основной цели шатлой, мы недостойны внимания мелкота. Так что мне нечего бояться».